Глава четырнадцать Когда Александр Кононов открыл глаза, часы на стене номера гостиницы показывали уже начало двенадцатого. Где-то за окном невидимый музыкант наигрывал на скрипке что-то до боли знакомое. Приоткрыв глаза, Кононов стал прислушиваться к мелодии. «Господи, да это же...» «Эх, дороги...» «Но я не в России...» Попытавшись встать, он дернулся и застонал от боли. Запястье его левой руки было приковано наручниками к маленькой деревянной резной ножке в нижней части подголовника кровати. Эта боль вернула Конанова к реальности. Она была суровой и горькой. "Ну что, Саша, очнулся?" раздался голос охранника. Согледата Икононова полулежал в кресле, вытянув перед собой ноги и прикрывшись сверху тонким одеялом. «А ты, я смотрю, поспать любишь?» Засмеялся он, позевывая. «Я тоже люблю. Да вот на службе нельзя». Кононов пытался повернуться и так, и этак, но у него ничего не получалось. Стальная душка наручников упрямо грызла руку. Вообще-то охранник ошибся. Кононов никогда не был соней. Он считал сон совершенно непродуктивным занятием. Более того, разлагающим человека, парализующим его волю. И тем не менее он проспал почти до полудня. Все это произошло потому, что накануне, приковав его наручниками к кровати, охранник сделал ему укол. Что было в шприце, Кононов не знал, но сразу же после укола он будто провалился в забытье. И вот только сейчас проснулся. В голове шумело, будто с похмелья, но эта боль была еще терпимой. А вот браслет на руке. «Я так и буду здесь лежать!» Каким-то чужим сиплым голосом спросил Кононов. «А что, есть другие предложения?» Усмехнулся охранник, скидывая с себя одеяло. «Может, кофе в постель подать? Или девочек заказать? Тех двоих еще не забыл, они бы не отказались». Охранник встал с кресла, прошелся по комнате, разминая плечи и потряхивая ногами. «Мне в туалет надо!» Почти простонал Александр. «Кстати, хорошая мысль. Ты пока поваляйся, а я скоро вернусь. Только без глупостей». Охранник вытащил из-за спины спрятанный под майкой пистолет и продемонстрировал его Кононову. «Если что, я в воздух стрелять не буду. Как минимум останешься калекой». Он зашел в ванную комнату, оставив дверь за собой открытой. Кононов слышал, как льется в унитаз струя, слышал блаженные вздохи и покашливания. Потом зашумела вода в сливном бачке. После этого охранник стал умываться, шумно фыркая и отдуваясь. Прополоскал горло и принялся чистить зубы. Кое-как сдвинувшись на бок и перегнувшись пополам, Кононов свесил голову вниз. «Черт!» – прошептал он одними губами. О том, чтобы воспользоваться таким удобным моментом и попытаться избавиться от наручников, не могло быть и речи. Форма резной деревянной ножки никак не позволяла надеяться на то, чтобы снять браслет. «Я не буду просить, я не буду рыдать, ты уходишь, ну что ж, расстаёмся навеки!» Из ванной доносилось мурлыкающее пение. От сознания собственного бессилия Кононову захотелось заплакать. Молодой, удачливый бизнесмен, который привык ворочать не сотнями тысяч и даже не миллионами, а десятками миллионов долларов, который продавал и покупал политиков, чиновников, военных, КГБшников перед тем, как трепетали государственные мужи и менее удачливые конкуренты, лежал сейчас здесь, в номере маленькой варшавской гостиницы, прикованный к ножке кровати, обездвиженный, как паралитик. И даже самое верное оружие, которое всегда позволяло Александру Кононову одержать победы, его мозг, было не в состоянии действовать. Его эффективно обезвредили каким-то наркотиком. Для того, чтобы восстановить работоспособность мозга, Кононову требуется совсем немного – холодный душ и горячий кофе. Закрыв глаза, он попытался представить себе – нет, не отдых на Гавайских островах, а всего лишь маленькую фарфоровую чашку, наполненную дымящимся темным напитком. «Она проплывала мимо, к ней почти можно было прикоснуться губами, но...» «Что это тебя так перекосило?» Раздался прямо над ухом голос охранника. Забывшись в своих видениях, Кононов не услышал, как его визави вышел из ванной комнаты. «Я смотрю, ты что-то вообще закис. Ладно». Охранник отцепил душку браслета от кровати и надел ее себе на руку. «Думаешь, я смогу сбежать в таком состоянии?» – просипел Кононов. «На мне даже трусов нет». «Ну и что?» – спокойно возразил тот. «Может, ты голышом по улицам любишь бегать? Давай топай в сортир». «О, боже мой!» – простонал Кононов, поднимаясь с постели. Странная это была картина. Совершенно голый человек, прикованный наручниками к другому человеку, но одетому. Господи, да это же паранойя какая-то. Я что, сам до туалета дойти не могу? Кто тебе знает? Может, ты в окно хочешь кинуться? В какое окно? Оно же заперто. И куда я вообще могу убежать? Вы же отняли у меня документы, кредитные карточки. Охранник завел Кононова в ванную и, наконец, снял с его руки браслет. Здесь можно, сказал он. Отсюда ты точно никуда не сбежишь. Кононов поплелся к унитазу, встал возле него, затем резко обернулся. Охранник, сунув в рот сигарету и закурив, прислонился плечом к дверному косяку. «Я не могу этим заниматься, когда мне смотрят в задницу, к тому же голую». Ухмыляясь, охранник перевел взгляд в сторону. Кое-как помочившись, Кононов перешел к водным процедурам и включил холодную воду. Буквально за несколько минут бодрящие струи вернули его к жизни. Шум в голове и боли прекратились. Мозг прояснился, заработал, с компьютерной скоростью просчитывая варианты. Они ждут, когда я сломаюсь. Они надеются, что я сломаюсь. Не выйдет. Я не дам им такой возможности. Они сделали ошибку, одну существенную ошибку. Им надо было заняться этим немедленно. Они дали мне время. Я должен им воспользоваться. Кононов выключил воду, снял с полки аккуратно сложенное махровое полотенце, вытерся, обернул полотенцем торс. Он не торопился, стараясь выгадать максимум времени, пока руки его свободны. После утреннего туалета охранник снова прикует его наручниками к какой-нибудь трубе и, по крайней мере, до следующего утра. О побеге можно будет только мечтать. Броситься на него, попытаться в драке завладеть оружием. «Нет. Охранник – парень крепкий, тренированный. У меня организм еще ослабленный. Если я не смогу завладеть пистолетом в первое же мгновение, то шансов у меня нет. Пистолет у него за поясом на спине. Сразу не дотянуться». Кононов встал у зеркала, оглядывая свою небритую физиономию. «Поднять шум, крик. Чего я этим добьюсь? Обратиться в полицию с заявлением на собственных Конечно нет. Здесь Строген просчитал все правильно. Я должен просто ускользнуть. Ускользнуть. Как? Взгляд его упал на торчавший из стаканчика бритвенный прибор. Одноразовый станок фирмы биг Использовать его в качестве оружия глупо. Это ведь не опасная бритва. Здесь даже лезвия нормального нет. Кажется, опытные преступники умеют каким-то образом метать половинки лезвий. Но я этого не умею. «Да, надо побриться. Только где взять помазок?» «А зачем помазок, если есть пена для бритья?» «Пена, пена. А что, эта мысль. Будет немного неприятно, но придется потерпеть». «Так, какая у нас там пена для бритья?» «Алоэ. гадость наверное». Склонившись над умывальником, Кононов принялся плескать в лицо себе водой, хлопать с ладонями по щекам, в общем, всячески мельтешить. Он распрямлялся, нагибался заглядывал в зеркало, поправлял свои мокрые волосы, через отражение в зеркале не переставая следить за поведением охранника. Стоило тому на мгновение отвести взгляд, как Кононов схватил со стеклянной полки маленький стальной баллончик с пеной для бритья и тут же поднес его к рту. Охранник, пожелавший выкурить еще одну сигарету, полез в карман за пачкой. В это мгновение Кононов вдруг рухнул на пол ванной комнаты и начал биться в судорогах. «Эй!» – встревоженно крикнул охранник. «Ты чё, припадочный?» Кононов резко выгнулся, повернувшись лицом к своему соглядатую. «Твою мать!» – выругался тот. «Эпилептик!» Глаза Кононова выпучились, лицо исказило кривая болезненная гримаса, изо рта лезла белая пена. Конвульсивно выгибаясь, Кононов принялся колоть руками по кафельному полу, ногами по стене. Со стеклянной полки под зеркалом посыпались туалетные принадлежности. Внештатная ситуация привела охранника в замешательство. Поначалу он дернулся за пистолетом, но понял, что это бессмысленно. Потом, наверное, решил, что надо подождать. Понадеялся, что само пройдет. Но Кононов, мастерски изображая роль эпилептика припадочного, от этого, возможно, зависела его жизнь. Все сильнее и сильнее бился в конвульсиях. Таким образом, ему удалось добраться почти до самых ног охранника, который топтался в дверном проеме, ни на что не решаясь. Кононов резко схватил парня за щиколотки и с силой рванул на себя. Охранник плашмя упал на спину со звуком, напоминающим падение мешка с картошкой. Хлоп и все. Тихо. На всякий случай пленник еще раз ударил своего надзирателя кулаком в пах, но это не вызвало никакого видимого эффекта. Охранник потерял сознание, ударившись затылком об пол. Кононов мгновенно вскочил на ноги и, отплевываясь от сладковато-жгучей пены, сполоснул рот. Терпеть дальше это было уже невозможно. Потом он обезоружил охранника, перевернул его на спину, завел руки назад, вынул из заднего кармана джинсов наручники и защелкнул на запястьях. Вот так-то. Но и этого Кононову показалось мало. Он взял рулон туалетной бумаги, отмотал длинный кусок, скомкал и запихнул его в рот своему неподвижному противнику. Теперь путь к свободе для Александра Кононова был открыт. Первым делом он бросился к своему кожаному кейсу, открыл его и аккуратно вскрыл подкладку с помощью авторучки. Коллеги, запершие его в гостинице под домашним арестом, едва ли предполагали, что Кононов так хорошо подготовился к возможным неприятностям ведь они лишили его документов и кредитных карточек, без которых даже в случае побега ему не удалось бы далеко уйти, в лучшем случае до ближайшего полицейского участка. Но Строгин и Каримов прекрасно знали, что в полицию президенту российского коммерческого биржевого банка обращаться не резон. При таком варианте развития событий они вполне могли подстраховаться еще на родине, в России. Строгину, например, ничего не стоило подать заявление о возбуждении против Кононова уголовного дела по обвинению в мошенничестве или в финансовых аферах. Потерпевший сразу превращался в преступника, и Россия могла потребовать его выдачи по международным каналам. Допуская такую возможность, Александр Кононов перед отъездом из Москвы приготовил себе двойной комплект документов и кредитных карточек в варшаву он приехал по общегражданскому заграничному паспорту амидовский паспорт с германской и американской визами припас на черный день и вот этот день наступил теперь александр кононов сожалел лишь о том что операцию с переводом крупной суммы валюты через подставные фирмы на счета банков в оффшорной зоне повторить не удастся а ведь как замечательно было бы увеличить личный капитал с десяти Скажем, до 100 миллионов долларов. Что ж, другого выхода не остаётся. Путь Александра отныне через Атлантику лежит в царство свободы, в Соединённые Штаты Америки. Но прежде нужно закончить кое-какие дела в Праге и во Франкфурте на майне.